Глава сороковая. Матвей. «Какой же ты дурак!» — выпалила Настя в ответ на моё признание. А я, между прочим, говорил совершенно искренне. «В последние дни я много думал, и не только думал, я чувствовал. Раньше я никогда не обращал внимания на свои чувства. Честно говоря, я вообще не знал, что они у меня есть. Я же мужик. Какие нафиг чувства?» Но ну, теперь во мне появилось что-то новое, оно росло внутри, заполняя меня до краев какой-то щемящей нежностью и невыразимой тоской. И сумасшедшим трепетанием, когда перед моим взором, мысленным и реальным, появлялась рыжая кошка. До меня дошло. Я люблю Настю. Я не знаю, как без нее жить. Не могу представить, что вернусь домой, к своей работе, в свою одинокую квартиру и продолжу все как раньше. Без нее. Я нормально жил без Насти все эти годы, но сейчас со мной что-то случилось. Привычное течение мыслей и событий заклинило. У меня открылись глаза на самого себя. Моя жизнь уже давно была пустой. Мне чего-то не хватало, и я сам не знал чего. Все время куда-то бежал, что-то завоевывал. Не мог остановиться, ведь еще столько вершин можно покорить. За покоренными вершинами возникали новые, за ними следующие, и так до бесконечности». Темп гонки нарастал, а количество радости и удовольствия от жизни снижалось. Мне нужно было всё больше адреналина, чтобы чувствовать себя живым. Так вот, я присытился адреналином. Он больше меня не штырит. Теперь меня штырит Тархун. Он такой же зелёный, как Настяны глаза. И для меня сейчас в этих глазах сосредоточена вся Вселенная. «Чего это я дурак?» — поинтересовался я. Мы с Настей стояли вплотную друг к другу, Я перестал отступать, а она не отошла назад. Я не удержался и обнял ее. Провел руками от хрупких плеч до тонкой талии, успел ощутить ладонями крутой трамплин там, где талия переходит в мою любимую попу. «Прекрати!» — Настя оттолкнула меня. «Ладно, ладно. Ты совсем рехнулся? А мне кажется, наоборот. Зачем ты говоришь мне такие вещи? Я замужем, я люблю мужа. Ты в этом уверена?» «Да, а я нет. Ну и дурак». Опять она меня так назвала. Это даже мило. Не козёл, не дебил, а дурак. Как-то по-детски. Иди, Настя подтолкнула меня к выходу. Ты меня прогоняешь? На сегодня процедуры окончены. Я приду завтра, произнёс я, скрываясь за дверью. И послезавтра, и послепослезавтра. Рано или поздно две недели закончатся, злорадно произнесла Настя. И ты уедешь. Я ничего на это не сказал, но подумал. А уеду ли?